1920 год Ловушка Дина Старка химиков разных специализаций органиков, неоргаников, физхимиков и тем более аналитиков несмотря на разноплановость объектов исследования и временами выяснения того, какая же химия для нас является наиболее важной, объединяет одно и то же вещество: вода, без которой, как пелась в старой песне Ни туды. И не сюды. Вода везде. Она греет реакционные смеси в водяных банях и охлаждает поры веществ, струясь в рубашке холодильников. Она создает разряжение, шумя в водоструйном насосе, разрушает чувствительные к ее действию химические связи и позволяет определять состав различных смесей с помощью тетремитического анализа. Даже космохимики объекты исследования которых расположены не там, где они могут их потрогать, а в далекой-далекой галактике, могут увидеть сигналы воды в спектре газопылевых туманностей. Может показаться, что столь общее для всех вещество будет самым простым в смысле свойств и самым хорошо изученным. Но вода имеет много гитик. Скорее всего, это не самое простое вещество, а наоборот, самое сложное — свойства которого пытаются опровергнуть почти любое химическое правило. Существует 15 форм твердой воды. До сих пор не ясно, каким количеством жидких фаз может похвастаться это незамысловатое вещество. Атомы водорода и кислорода в воде находятся в опасной близости друг к другу. Однако эта близость не дестабилизирует воду, а ее молекула очень устойчива. Вода везде. Она попадает даже в те материалы, которые ее боятся, гидрофобные. Для кондитера или повара, который готовит желе или суфле с водой, жирами и маслами, это даже хорошо. Но несмотря на все сходства кулинаи и химии и их очевидное различие, в химии сваренные продукты не принято дегустировать, добавляется еще одна трудность. Если продукт реакции представляет собой эмульсию, в которой содержится вода, Выделить продукт будет очень сложно. Чтобы избавить его от влажных объятий дигидроген моноксида, придется потрудиться не за страх, а за совесть. Именно в битвах за чистый безводный продукт и появилось замечательное устройство, которое можно найти в каждой лаборатории. Эрнст Вудвард Дин родился в 1888 году в Таунтоне, штат Массачусетс. Изучал химию в Университете Кларка в Ворчестере. Закончив обучение с отличием в 1910 году, Дин занялся исследованиями кинетики гидролиза сложных эфиров карбоновых кислот в Ельском университете. Получив степень доктора философии в 1912 году, он начал преподавать химию в колледже. В колледже он начал встречаться с одной из студенток, Гладис Мойер на которой в 1915 году, как честный человек, женился. Непонятно, то ли по причине подмоченной репутации преподавателя, то ли опасаясь, что на жалованье преподавателя колледжа не сможет содержать семью и удовлетворить запросы молодой жены, возможно, тут было и то, и другое. Дин бросил преподавание и в 1915 году начал работать в исследовательском департаменте отдела горно-рудного управления США в Питтсбурге. На новом месте работы Дин изучал способы перегонки нефти и изучения ее состава. И именно там он встретился с эмульсиями, которые вызывают головную боль и у современных нефтянников. Пытаясь определить содержание воды в сырой нефти, Дин начал сотрудничать с коллегой Дэвидом Дьюи Старком. После нескольких неудачных попыток разрушения эмульсии и также оказавшихся малоэффективными попыток разделить нефтяную и водную фазы, экстрагируя их различными растворителями, Дин и Старк остановились на процессе перегонки. К тому времени уже существовали методы определения влаги в специях, древесине и масле, основанные на процессе отгонки воды, но полученные с помощью таких подходов результаты отличались крайне низкой точностью. Дин и Старк решили изменить подход и для повышения точности увеличили время отгонки воды с органическим растворителем, дающим азеотропную смесь, кипящую ниже температуры кипения каждого из компонентов смеси. В качестве растворителей было решено использовать бензол, толуол или ксилол, образующие с водой азеотропные смеси, которые при комнатной температуре быстро расслаиваются. Водный слой остается внизу, А органический — сверху. С помощью стеклодува они разработали и соорудили устройство, в котором были объединены обратный холодильник, охлаждавший пары кипящей смеси, и небольшая градуированная пробирка. Конструкция была изогнута таким образом, что конденсат из холодильника попадал не в нагревавшуюся перегонную колбу, а в градуированную пробирку. И только когда она наполнялась до краев колбы, верхний органический слой переливался в колбу, а вода оставалась на дне пробирки. Второй модификацией, которой обзавелась ловушка Дина Старка, был кран на выходе у дна измерительной пробирки, позволявший периодически сливать нижний слой воды при большой обводненности изучаемого образца. В 1922 году Дин перешел на работу в компанию Standard Oil где с коллегами разработал такой способ характеристики нефти, как индекс вязкости. Хотя этот параметр эмпирический, и предложить ему какое-то теоретическое обоснование невозможно, он используется и в современной нефтяной промышленности. Перейдя в 1930-е годы от анализа нефти в полевых условиях в лабораторию компании, Дин жил спокойной и размеренной жизнью обитателя пригорода. Его романтическое приключение со времен преподавания в колледже так и осталось единственной любовью на всю жизнь. Вместе с женой Дин воспитывал двух сыновей и двух дочерей. Он подал в отставку в 1953 году и спустя 6 лет умер. Старк тоже бросил работу в госструктуре и перешел на работу в нефтяную промышленность. Но почти до самой отставки продолжал работать непосредственно на месторождениях. Он скончался в Лос-Анджелесе в 1979 году. Ловушка Дина Старка до сих пор используется в лабораториях. Она может применяться как аналитический инструмент и для определения содержания воды в нефти по соответствующему ГОСТу, и для выяснения влажности продающихся в аптеках растительных сборов по соответствующей статье Государственной фармакопеи Российской Федерации. Но не только аналитики используют ловушку Дина Старка. Если синтетик хочет получить какое-то вещество с помощью конденсации, реакции, протекающей с выделением воды, ловушка Дина Старка позволяет и получить хороший выход целевого продукта, собираясь в ловушке, вода не попадает в реакционную смесь и не может гидролизовать воздух, тем самым смещается равновесие, и понять, когда реакция завершилась. Тем самым нормальный химик может заранее просчитать, сколько воды должно выделиться в процессе реакции, а измерение объема воды позволит ответить на стандартный студенческий вопрос. А долго еще синтез будет идти? Есть только одна проблема с ловушками Дина Старка. В неумелых руках они часто бьются, причем разбивается наиболее тонкостенная часть — градуированная пробирка. Починить ее, конечно, можно, Даже не прибегая к помощи профессионального стеклодува, любой химик, освоивший базовые навыки работы с изготовлением пипеток и капилляров на стеклодувной горелке, с этим делом справится. Но после починки ловушка уже перестает быть аналитическим устройством. Градуировка в процессе починки искажается. Восстановленная ловушка Дина Старка может использоваться только в синтезе. Да и там о завершенности реакции приходится судить уже не по количеству выделившейся воды, а следя за тем, когда уровень водяного конденсата прекратит изменяться.